Есть вещи хуже одиночества, уж поверьте. Хотя одиночество тяжелая штука, трудная. Ученые пишут, что одиночество сокращает жизнь и разрушает здоровье. И раньше времени сводит в могилу. А я вам скажу, что есть кое-что похуже одиночества. То, что совершенно точно отравит и сократит вам жизнь. И сведет в могилу очень быстро и бесповоротно. Вот Робинзон Крузо страдал от одиночества на необитаемом острове. Он построил хижину, забор, вспахал поле, развел скот, а все равно был несчастен. Даже питомцы его не помогли развеять, страшное было одиночество на необитаемом острове. А потом, спустя годы, у Робинзона появился друг, туземец Пятница. Робинзон его спас и поселил в своем доме. И это очень скрасило жизнь Робинзона Круза. Добродушный туземец в книге помогал, работал, был услужлив и добр. Охотно учился и делил с хозяином тяготы жизни на острове. Они хорошо жили в своей хижине. Но Пятница в реальности мог оказаться совсем другим. Он же был людоед и дикарь. и он запросто мог так отравить жизнь рабинзону что тому небо небосовчинку показалось бы. Пятница мог отобрать припасы, вытоптать посевы, вооружиться и выпить весь ром. Мог грубо обращаться с Робинзоном. Пригласить свою семью людоедов в гости. Почему бы и нет? Мог развести грязь в хижине или просто отобрать ее? Мог валяться пьяным и распевать дикие песни. Мог попытаться съесть хозяина. Да все, что угодно мог сделать незнакомец, отравив жизнь хозяину дома. И тогда Робинзон понял бы, что есть вещи похуже одиночества, намного хуже. Это жизнь со злым, неуправляемым дикарем, с людоедом. Хорошо, что Робинзону здорово повезло с пятницей, но не всем везет. И прежде чем клясть одиночество и искать партнера, хоть какого-то, любого, вспомните, что есть вещи похуже одиночества, в миллион раз хуже. Жить с дурным человеком гораздо хуже. Если совсем одиноко, стройте дом, забор, выращивайте свой сад. Работайте и развивайтесь. Это очень отвлекает от одиночества. Общайтесь с разными интересными людьми, хотя бы в сети. И заведите питомца. Это гораздо безопаснее, чем приводить в дом малознакомых дикарей.